569. Утверждаю спокойствие среди смятений и тишину среди бурь и равновесие среди разъединённых стихий. Именно сейчас, как никогда раньше, нужно найти этот центр устойчивости и неподвижности в себе. Именно сейчас испытывается прочность основания дома духа. Песочные постройки и песочные фундаменты разрушатся, но скала оснований устоит. и дом на ней не поколеблется. Конечно, даже тогда, когда распинали Спасителя, кто-то где-то, не зная забот и печали, жил в довольстве, был весел, но ему не позавидуем, ибо сердца ближайших к учителю преисполнялись великой скорби и печали. Уход носителя света с земли не радость для зрячих. Угашение света в сфере плотного мира драматично для земли. Свет погас. да будет свет